Глава шестая. Пятница, 24 сентября 1982 года. Стена холодна, как лед, но она все равно прижимается к ней. За дверью слышны крики и грохот. Кто-то принес магнитофон. От громкой музыки вибрирует пол. Джо Страмер кричит хриплым голосом. Я просто ищу развлечений. I'm only looking for fun. Плотно сжимая глаза, Кристина натягивает одеяло до самого подбородка, но уснуть невозможно. Она переворачивается на бок и смотрит в сторону крошечного окна. Через тонкую занавеску проникает свет уличного фонаря, и слышно, как вопят посетители у входа в паб. Скоро придет Сара. Кристина почти никогда не засыпает, прежде чем сестра вернется домой. Кристина переворачивается на другой бок, устремив взгляд в стену, и думает, как же ей противно здесь жить. А в соседней комнате в это время кто-то орет песню «Лондон горит». «Лондон's burning». Кристине здесь совсем не нравится. Все совершенно не так, как она себе представляла. У них с Сарой нет своей квартиры, нет маленького кухонного столика, накрытого скатертью и фарфоров цветочек. Они думали, что начнут с чистого листа строить собственную жизнь, а вместо этого живут в общежитии, где, похоже, никто из соседей никогда не спит. Когда Сары нет дома, Кристина почти не решается выходить из комнаты. Ее раздражает, что они всегда под кайфом, и ей приходится убирать из раковины шприцы, когда она хочет умыться. Работу своей мечты им тоже найти не удалось. Сара работает в грязном пабе. Когда Кристина заходит к сестре, один его вид уже вызывает у нее отвращение. Там нечем дышать из-за сигаретного дыма. Между оконными рамами... Лежат дохлые мухи. Чат въелся в стены так, что они поменяли цвет. В помещении пахнет чем-то кислым и затхлым. Сара обещала, что они переедут как только смогут, но по их средствам тяжело найти другое жилье. Их заработков не хватит, чтобы покрыть расходы на аренду отдельной квартиры, по крайней мере, в центре Лондона, а работу можно найти именно здесь кристина старается не рыдать но скоро ее терпение закончится в общежитии никто за собой не убирает мусорное ведро всегда переполнено рядом с мойкой стоит гора немытой посуды с остатками засохшей еды в мойке темные полосы жира а ковровое покрытие на полу все липкое от грязи вдобавок приходится прятать свои вещи а то не пропадут даже туалетную бумагу в ванной комнате не оставить Вернешься, а ее уши след простыл. Еще раз, перевернувшись на бок, Кристина смотрит на часы. Три минуты двенадцатого. Ей не нравится, что Сара так поздно возвращается домой одна, хотя папа и расположен поблизости. Кристина устало смотрит на цветастые обои, следуя взглядом вверх и вниз вдоль колючего стебля, пока дверь плавно не открывается. Кристина улыбается. Наконец-то Сара вернулась. Она весь день мечтала поговорить с ней и теперь ждет в напряжении, когда сестра ляжет рядом. Проходит несколько секунд, но Сара не говорит ни слова. Потом дверь внезапно вновь закрывается. Кристина садится в кровати, не включая свет. «Сара, это ты?» Она слышит чье-то дыхание. «Сара!» Комната очень маленькая, всего несколько квадратных метров, и матрас занимает большую ее часть. Кристина нервно сглатывает. «Кто это?» Она угадывает фигуру человека всего в паре метров от себя, подтягивает к себе ноги, а рукой ищет, чем защититься, и находит книгу. Это «Мир глазами Гарпа», роман, который Сара взяла почитать у парня на работе. «Уйдите отсюда!» шипит Кристина, держа книгу наготове. От того, что незнакомец ничего не говорит, ей еще страшнее. Почему она не заперла дверь? Все тело в напряжении. Она пытается различить хоть что-нибудь в темноте. Может быть, лучше подняться на ноги? Кристина колеблется. На ней только ночная рубашка. Оставаться под одеялом, пожалуй, надежнее. Кристина задерживает дыхание, Но сердце бьется так сильно, что пульс отдается в ушах. Тысячи мыслей проносятся в голове. Кристина чувствует его присутствие в комнате, слышит его тяжелое дыхание. Он нашел их. Он приехал сюда, в такую даль, чтобы наказать ее. Внутри нарастает паника, и Кристина шарит руками в темноте. Что ей теперь делать? Она хочет закричать, но голос не слушается ее как будто звук застрял глубоко в легких. Внезапно раздается чей-то смех. Совсем рядом слышны два хихикающих голоса. Дверь вновь открывается. В свете, проникающем из коридора, она видит Энджи, соседку по общежитию, и длинноволосого парня, который часто заходит к ней. Вроде его зовут Джон. Кристина тяжело вздыхает. На самом деле очень хочется запустить в них книга и послать к черту, но это не поможет. Скажи она хоть слово, и они начнут ругаться. Ухмыляясь и перешёптываясь, Энджи и Джон бормочут что-то про вечеринку и приглашают Кристину присоединиться. «У нас тусовка», — говорят они. «Ну, давай же, Кикс, не будь занудой». В ответ Кристина молчит и ждет, когда они закроют дверь. Когда они исчезают, она снова ложится. Сердце гулка бьется в груди. Она ненавидит, когда ее называют кикс. Несколько минут спустя, наконец, приходит домой Сара. Проскользнув в комнату, она молча начинает раздеваться. Скорее всего, думает, что Кристина уже уснула. Несмотря на то, что остался неприятный осадок, Кристина ничего не говорит. Она не хочет выглядеть дурой в глазах Сары. Конечно же, его здесь нет. Конечно же, он не нашел их. Кристина пытается сосредоточиться, прислушиваясь к сестре, которая готовится ко сну. Она слышит, как Сара снимает свитер и расстегивает джинсы. Черт и хается, чуть не потеряв равновесие, когда стягивает в себя слишком узкие штанины. Потом на ощупь ищет на комоде щетку для волос. Сестра расчесывает свои длинные волосы, издавая характерные звуки. Методично проводит рукой сверху вниз, и мягкое ритмичное шуршание действует на Кристину усыпляюще. Когда Сара наконец забирается под одеяло, Кристина чувствует холод от ее ног. Но это не страшно. Она просто рада, что сестра рядом. Кристина пододвигается к ней поближе, дотрагивается до нее рукой чувствуя своим телом ее бархатистую кожу. Обычно они быстро засыпают, но сейчас Кристина слышит шепот Сары. «Ты не спишь?» Кристина притворно посапывает, прежде чем повернуться к сестре. «Нет. А что?» Сара хихикает в ответ. От нее пахнет сигаретным дымом. Запах табака проникает всюду, в одежду, волосы, подушки. Даже духи не помогают скрыть этот едкий запах. «Я встретила парня», — говорит она и опять смеется. «Его зовут Даниэль». «Правда?» Сара садится в кровати. Кристина всматривается в ее лицо, освещенное красным светом от вывески на здании по другую сторону улицы. Она всегда знала, что в Саре есть нечто особенное, но здесь, в Англии, это стало заметнее. Люди на улице часто оборачиваются, когда они проходят мимо. Бывает, с них не берут оплату, когда они заказывают пиво или еду. Сара говорит всему виной ее светлые волосы, но Кристина знает, что это неправда. У нее волосы такого же оттенка, но ей не свистят вслед и не угощают пивом. Сара подтягивает колени к подбородку. «Да ладно, неважно». Кристина вздыхает. Ей завтра рано вставать. У нее утренняя смена в кафе, где она работает. Завтрак. Это худший из всех смен. Никто не дает чавы, позавтраков. «Спи давай», — говорит она, натягивая на себя одеяло. «Скоро засну». Кристина закрывает глаза. Вся злость, которую она совсем недавно испытывала, исчезла. Когда рядом с ней Сара... Все опять становится хорошо. Хотя, конечно, им нужно съезжать отсюда как можно скорее. Кристина так долго не выдержит. Завтра же она купит утреннюю газету, чтобы посмотреть объявление о сдаче квартир. Где-то должно быть отдельное жилье, которое им посредством. Если она подыщет что-нибудь симпатичное, может быть, ей удастся уговорить Сару переехать в район чуть подальше от центра. Представляя их Саре отдельную квартиру, Кристина успокаивается и постепенно задремывает. Пока у нее есть Сара, все будет хорошо, она уверена в этом. «Только ты и я», — думает про себя Кристина, постепенно погружаясь в сон. «Только ты и я».